балу взглянул вверх чтобы узнать откуда слышится голос и увидел коршу начиля который плавно спускался вниз и солнце светило на приподнятые края его краелив члю давно пора было спать но он все еще кружил над джунглями разыскивая медведя и все не мог рассмотреть его сквозь густую листву что случилось с спросил его балу я видел мауглли у бандерлогов он просил передать это тебе я проследил за ними они понесли его за реку в обезьяне город в холодные берлоги быть может они останутся там на ночь быть может на десять ночей а быть может на час и Я велел летучим мышам последить за ними ночью вот что мне было поручено добрыйй охот и всем вам внизу поллного зоба и крепкого сна тебе чииль крикнула Багира я не забуду тебя когда выйду на добычу и отложу целую голову тебе одному о лучший из коршунов пустяки! яки мальчик сказал заветное слово нельзя было не помочь ему и чили сделав круг над лесом полетел на ночле к Он не забыл, что нужно сказать, радовался балу. Подумать только такой маленький, а вспомнил заветное слово птиц, да щ когда обезьяны тащили его по деревьям, О оно было крепко вколочено в него это слово сказала Багира. Я тоже горжу с детеныем, Но теперь нам надо спешить к холодным берлогам,